Глава тридцать первая. У меня дома теперь и впрямь можно было поиграть в боулинг. У меня дома. В боулинг. Как мне и рассказывали, дорожек оказалось всего четыре. Но в остальном тут было всё, что только нужно. Стойка, оснащённая системой автоматического возврата шаров. Пинсеттеры у каждой дорожки. Название устройства для автоматического сбора кегель и возвращение их на место. сенсорный экран для запуска игры, 55-дюймовый монитор над головой, на котором отображались баллы участников. И на всём — на шарах, на дорожках, на дисплее, на мониторах — была выгравирована витиеватая буква «Х». Я старалась не обращать на неё внимания, как-никак она наводила на мысли о том, что изначально вся эта роскошь предназначалась вовсе не мне. Я решила сосредоточиться на выборе подходящего шара, потом подходящей обуви. На полках сбоку стояло аж сорок пар ботинок. Ну, куда человеку столько? Я постучала пальцем по сенсорному экрану и вбила свои инициалы. Э-К-Г. Спустя мгновение на мониторе высветилось приветствие. «Добро пожаловать в дом Хоттернов, Эйвери Кайли Грэмпс». По рукам побежали мурашки. Едва ли м о е имя в систему вписал кто-то из персонала. Последние два дня им всем явно было не до того. «А это значит, так это сделали вы?» — спросила я вслух, адресуя эти слова Тобиа Сухоторну. Неужели перед самой смертью он, помимо прочего, позаботился о том, чтобы на экране высветилось именно такое приветствие? По спине пробежал холодок, но я постаралась не обращать на него внимания. В конце второй дорожки меня уже ждали кегли. Я взяла шар, десятифутовый, с серебристой буквой «Х», выведенный на тёмно-зелёном фоне. Помнится, в моём родном городе в зале для боулинга каждый месяц проводили акцию «Сыграй за 99 центов». Мы с мамой никогда её не пропускали. Я горько пожалела, что её нет рядом. А потом задумалась. Будь она жива, смогла бы е я сюда попасть. Я ведь не х о т т р н Если исключить, что старик выбрал меня случайно, или, напротив, что я чем-то привлекла его внимание, получается, что всё своё состояние он оставил мне именно из-за мамы. «Будь она жива, оставили бы вы всё ей?» — спросила я у Тобиаса Хоторна. На этот раз мысленно. «За что вы просили прощения? Вы что-то сделали с ней? Или для неё? Или наоборот, чего-то не сделали?» «Есть у меня одна тайна?» — прозвучали в голове слова мамы. Я швырнула шар, замахнувшись сильнее необходимого, и сбила всего две кегли. Будь мама рядом, она бы сейчас непременно надо мной посмеялась. Я сосредоточилась и повторила бросок. Спустя пять игр я вся вспотела, а руки заболели. Но я чувствовала себя прекрасно. То, что нужно для того, чтобы вернуться в недр а дома и отправиться на поиски спортивного зала. Впрочем, куда уместнее было бы назвать его спорткомплексом. Я вышла на баскетбольное поле. Комната изгибалась в форме буквы «Л», и в маленьком её закутке стояли две скамейки для жима со штангами и полдюжины тренажёров. В дальней стене виднелась дверь. «Но раз уж играть в Дороти в стране о Оз... с Я распахнула дверь и подняла голову. Ввысь аж на целых два этажа тянулся скалодром. а футах в двенадцати над полом, на практически вертикальном участке стены, завис безо всякого снаряжения человек. Я тут же узнала Джеймсона. Он, видимо, почувствовал моё присутствие. «Лазала когда-нибудь по таким стенам?» — крикнул он сверху. Мне снова вспомнилось предостережение Грейсона, но на этот раз твёрдо решила, что Грейсон х о т о р н может болтать, что хочет. Мне нет до этого дела. Я подошла к стене вплотную, встала на самый нижний выступ и огляделась, выискивая, куда дальше поставить ноги и за что схватиться руками. «Нет, первый раз», — крикнула я Джеймсону, потянувшись к соседнему выступу. «Но я быстро учусь». В футах в шести над уровнем пола стена начала изгибаться под углом, значительно усложняя продвижение. Я поставила одну ногу на выступ, вторую уперла в стену, а рукой потянулась к рукояти и промахнулась буквально на пару дюймов. Тут же сверху ко мне метнулась ловкая рука и схватила мою. Я повисла в воздухе, а д ж и м с о н усмехнулся. «Выбирай. Либо ты упадёшь, либо я подтащу тебя выше». «Ну давай», — вертелась на языке, но я сдержалась. о р е н а рядом не было, а последнее, что сейчас стоило предпринимать, это подниматься ещё выше. да ещё один на один с Хоттерном. Так что я выпустила его ладонь и полетела вниз, готовясь к удару об пол. Приземлившись, я выпрямилась и посмотрела на Джеймсона, который продолжил подъём по стене. Под тонкой тканью белой футболки эффектно заходили мышцы. «Плохая идея», — сказала я себе. Сердце глухо заколотилось. «Джеймсон Винчестер Хоттерн ничего хорошего тебе не принесёт». Я с удивлением обнаружила, что запомнила его среднее имя. о н а вдруг в с п ы х н у л а в памяти так же ярко, как и первая с фамилией. «Хватит на него пялиться! Хватит о нём думать! Грядущий год и так будет сложным. д о в о л ь н о с тебя. Новых сложностей». Мне вдруг показалось, что за мной следят, и я обернулась к двери. На пороге стоял Грейсон и смотрел прямо на меня, подозрительно сощурив льдистые глаза. «Тебе меня не запугать, Грейсон х о т о р н Я силой заставила себя отвернуться, сглотнула и крикнула Джеймсону. Увидимся в библиотеке!